«Потому что солнце спускается к закату. Пусти меня проведать бабушку. Пусти маму». «Что же он сказал, когда подмигнул? Кто из дому, кто в дом, не стой у меня на дороге!» «Сестра, черт, не стой у меня на дороге! Дороге! Дороге!» «Мне бросать! Ух ты, черт, опять прокатились змеиные глаза!» Учительница сказала, у тебя светлая голова, мальчик. Кем-нибудь станешь? Кем стану, папа? Коверщиком, как дядя Бэй Пэй Волк? Корзинщиком? Или еще одним пьяным индейцем? Слушай, механик, ты индейец, что ли? Да, индейец. Говоришь, между прочим, вполне грамотно. Да. Ну, ладно, простого бензина на три доллара. Он бы не так важничал, если бы знали... «Да у меня с луной не просто индеец черт возьми! Тот, кто... откуда я-то? А, -а, а идет немного, услышит другой барабан. Опять змеиные глаза. Черт, эти кости прямо мертвые! После того, как бабушку похоронили, папа, я и дядя, бегучий и прыгучий волк выкопали ее. Мама с нами не пошла». В жизни о таком не слышала. Повесить мертвого на дерево, подумать тошно. За осквернение могил дядя Бэйпэ, волк и папа двадцать дней просидели в вытрезвителе играли в рамос. Это ведь наша мать, черт возьми. А никакой разницы, ребята. Не имели права выкапывать из могилы. Когда же вы поумнеете, вот чертовы индейцы? Ну, Виана, скажите лучше. А иди ты... В...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 Смотри, какое небо сегодня. Четвертое июля. Костя остановились. Опять они ко мне с машинкой. Интересно. Что сказал? Интересно, как это МакМёрфи снова сделал меня большим. Он сказал мяч крепко. Они там, черные в белых костюмах, писают на меня из-под двери...